«Начинайте прямо с руководителя», — посоветовал штатский. «Как там его? Кетшев?» Адъютант заглянул в бумаги и сказал железному сиденью. Гел Кетшев». Ввели знакомого, человека в белом халате. Он был в наручниках и поэтому держал руки перед собой, неестественно вытянув их. Глаза у него были красные, лицо отекло. Он сел и стал смотреть на картину поверх головы бригадира. «Ваше имя Гел Кэтшев?» — спросил бригадир. «Да». «Зубной врач?» «Был». «В каких отношениях находились с зубным врачом Гобби?» «Купил у него практику». «Почему же не практикуете?» — продал кабинет. «Почему?» — «Стесненные обстоятельства», — сказал Кэтшев.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 Он разговаривал довольно охотно, типичный болтун, по вашей же классификации. Не понимаю. Штатский засмеялся. Вот потому-то, дружище, ты командуешь бригадой, а я, я у себя. Все равно, обиженно сказал бригадир, руководитель группы склонен пофилософствовать. Не понимаю. Дружище, сказал Штатский, ты видел когда-нибудь философствующего поколения? — А, вздор, а все-таки. — Может быть, ты видел? — спросил бригадир. — Да, — только что сказал штатский веска. И заметь, не в первый раз. Я жив, он мертв. О чем нам говорить? — Так кажется, у Верблибена... Ротмистер Чачу вдруг поднялся, подошел вплотную к Максиму и прошипел ему в лицо снизу вверх. — Как стоишь, кандидат?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 «Вашу работу нужно делать по возможности сухо, казенно, за деньги. Это производит напоследственного огромное впечатление. Ужасно, когда тебя пытает не враг, а чиновник. Вот посмотрите на мою левую руку».